Глава 14 «Не время отдыхать!» Видар, отстегнув ремни безопасности, за локоть вытаскивает меня из кресла. Опустившись на колено, натыкаюсь на мотающую головой пушинку. Непрекращающийся вой сирены и болтанка лифта — двойной удар по нервам и восприятию. «Валерия, скорее, если не хочешь застрять здесь на пару лет!» «Не хочу!» Поднявшись, сжимая неожиданно твердое, будто металлическое плечо видара. Показывайте дорогу. Ошалевшая после путешествия в лифте, спешу за видаром, едва воспринимая в красном свете тревоги однообразные металлические туннели. Слушай внимательно! Голос видара становится еще более скрежущим, едва прорывается сквозь затихающую позади нас сирену. Снимешь блокиратор метки! И вызови Арана, когда выйдешь из зоны защитного магического купола, иначе Арана при перемещении просто распылит. Сердце ёкает, а Видар продолжает чеканить. К сожалению, иначе нельзя. Опечатывание уже началось, и остановить центральное управление невозможно. Перед нами вновь череда дверей с циклопами-черепами над ними, каждый из которых механическим глазом осматривает видара, меняя пушинку прежде чем позволить массивным створкам разъехаться в стороны. «Но сюда-то мы попали перемещением», поднимая руку с нитью, накинутой поверх метки, чтобы Арендар не ощутил моего волнения и не вздумал тут же ко мне телепортироваться. «Тогда не было красной тревоги. Уничтожающий защитный купол потребляет много магии, его ставят в крайнем случае, прежний, имея допуск, можно было пересечь. Теперь уже нет». «Можно ему как-то передать, чтобы он переместился за пределы купола?» «Здесь, на километры вокруг аномальная зона, Арен может телепортироваться только по маяку внутри города или по меткам к тебе и мне». «Двери открываются перед нами и следом тут же закрываются». «А вы останетесь?» Почти придя в себя, отпускаю плечо Видара. «Мне нельзя надолго покидать под Турин. Расстегнув пару пуговиц, он оттягивает рубашку, обнажая металлические ребра и переплетение трубок. «Коль ты меня достал!» От этого его признание лишь тревожнее, потому что... До этого, на вопрос, почему он скрывается, Видар отшучивался любовью к управлению Империей, а теперь открывает тайны, словно прощается. «Мы ведь еще увидимся?» — взволнованно спрашиваю я. «Я на это очень надеюсь!» Усмехается Видар. Все должно получиться. Мы выйдем в секторе, который не атакуют. Тебе надо просто добежать до границы, сорвать нить и вызвать Аарона. Он унесет тебя отсюда. А подтурин закроется на несколько лет, до истощения запасов или пока центр управления не сочтет обстановку достаточно благоприятной для перехода в другой режим. Дверь перед нами отъезжает в сторону, поток ветра с песком ударяет в лицо, заставляя на миг зажмуриться. После красных от тревожного освещения коридоров даже серое ночное небо над степью кажется светлым и спокойным. «Видишь те каменные столбы?» — Видар указывает на светлеющие далеко впереди вертикальные черточки. «Они отмечают зону покрытия защитным магическим куполом. Зачем так далеко?» чтобы успеть расстрелять того кто попытается подойти не волнуйся тебя пропустят атака идет с другой стороны купола но если здесь кто то вылезет орудия тебя прикроют ну и наша родовая магия всегда к твоим услугам ты неплохо с ней управляешься надеюсь порывисто обнимаю видара спасибо за все удачи он похлопывает меня ладонью по спине и растроганно скрипит но будет тебя будет Беги, а то скоро все закроют, что придется терпеть меня еще несколько лет. Кивнув отступаю, Пушинка тоже обнимает Видара. Вместе с ней мы бросаемся к далеким столбам. Расстояние терпимое благодаря тренировкам Удариона, так что сложности быть не должно. Впереди что-то шевелится, перекатывается по земле. Перекати поля? Десятки, сотни? Валерия назад! Отскочив от покатившегося под ноги комочка, окутываю его концентратом магии, выдыхаю, сжигая. Но за ним катятся и скачут следующие. Развернувшись, бросаюсь к Видару, стоящему у основания громадного купола с расположенными в шахматном порядке бойницами. «Где прикрытие?» Подбежав к нему, оглядываюсь на шевелящееся поле. «Почему в них не стреляют?» «Обошли систему», — шепчет Видар. Они обошли систему охраны, создав атакующих такого размера, которых машина не воспринимает опасным. Откуда они знают о настройках? Мы пойдем к другому выходу. Можем не успеть до опечатывания. Попросить его замедлить или открыть Арну путь? Валерия под Турином управляет машина, с ней не договоришься. А у другого выхода может быть такая же ситуация. Я со всеми не справлюсь. Да и не надо. Видар выдыхает над моим плечом, за моей спиной вспыхивает ослепительное пламя, печет кожу. Обернувшись, застываю с открытым ртом. Все поле, насколько хватает взгляда, горит мощным белым огнем. Столь же внезапно пламя гаснет. Беги! Хрипло требует Видар. Его шатает так, что не спасет даже трость. Вы обо мне позаботятся. Он отступает к двери. Беги, пока не поздно, я их всех убрал. Спасибо. Со всех ног бросаюсь в границы защитного купола. Земля местами остекленела, туфли скользят, подол путается в ногах, но я бегу. Несколько тварей сжечь могу, а там арендар заберет нас с пушинкой. Надеюсь, заберет. Оглядываюсь, видар следит за мной. Перед ним из земли поднимается металлическая стена дополнительной защиты. Поскользнувшись, валюсь на хрустящую, остекленевшим песком землю. Снова поднимаюсь. Перед стеной, уже загородившей Видара, поднимается еще одна. Вскочив, подхватываю подол и бегу дальше. Сбоку настигает что-то громадное. Я шарахаюсь в сторону и тут же опознаю в зареве размером с пони. Пушинку! Над нами пролетает черная сеть. Она расползается по куполу, затекает в бойницы. Языки пламени и видара охватывают ее, но они слишком слабы. Надеюсь, он отступит в город. На миг задумываюсь, не вернуться ли на помощь, но сердце тянет прочь, все внутри кричит, что возвращение в Паттурин не мой путь. Я должна двигаться дальше, к будущему, а не возвращаться к прошлому, что скрывает этот город. И я бегу дальше, маячат в сумраке столбы, за которыми можно позвать Арендара. Я добегу, я смогу. Пушинка мощным ударом лапы отшвыривает вылезшую из подоплавленной земли мелкую тварь. Я сжигаю следующую. Пушинка кидает двоих. Я воспламеняю трех. Топот наполняет воздух. От границы к нам скачут всадники. Молния пробивает землю в десятки шагов передо мной, и я застываю. Так. Враги слишком далеко. Пламенем я их пока не достану. Вторая молния ударяет еще ближе. А следом земля подо мной взымает вверх. Исковывает ноги до талии. Пушинка успевает взлететь, носится вокруг неистово, работая крылышками. Либо приблизься, либо прячься подальше. Я защищу стеной огня. Я уже концентрирую магию вокруг себя. Пушинка взмывает в серое небо, истаивая на глазах. Мне бы ее невидимость. Выдыхаю, окутывая себя куполом светло-желтого огня, пожирая им стиснувшую меня землю. Если повезет, моя магия выжит в ней магию того, кто меня поймал, и это позволит освободиться. Воздуха все меньше приходится проделать несколько щелей в пламени, чтобы пустить внутрь кислород, но все равно душно. Копыта цокают совсем близко, сухим треском несколько молний ударяют пламенный щит, но ударная сила брошенных видаром кирпичей была сильнее так что эти атаки сдерживаю легко. Постепенно ослабляет и давление опутавшей ноги земли. «Она не сможет держать это пламя вечно!» — рычит кто-то. «А мы не сможем вечно здесь торчать!» Шипящим тоном отзываются ему. «Надо!» Их перекрывает вскрик. Еще вопль, виск. «Поймайте кто-нибудь эту тварь!» Пушинка на них напала. Меня будто огненной плетью ударяют по спине — охнув не успеваю поддержать пламя и оно спадает открывая мне дюжину всадников в кожаных доспехах и темных масках на земле пушинка ворочается в черной сети шипит поймали выдыхая одновременно с этим вокруг себя концентрирую для огня магию и она загорается тусклым оранжевым пламенем такое не сдержит удар молний а вопль пробирает до мурашек а а пома Истошный крик обрывается где-то вдали. От неожиданности пламя опять слабеет, в открывшееся между огненных языков окошко прекрасно видно, как одного из мечущихся рядом всадников срывает седла и уволакивает в сгусток тьмы. «Что за хрень?» — кричит всадник. Несколько молний ударяет в эту тьму, она рассеивается, но сбоку снова вскрикивают. а, -а, -а! Заржав кони, вскидываются на дыбы, несколько всадников шмякаются на земь, но двое удерживаются, и взбесившиеся кони уносят их прочь. Сковывающая меня земля опадает ломтями. А, -а, -а, -а, а Вырвавшись из капка, нападаю на колени перед борющиеся все эти пушинки. Меня трясет. Оборачиваться на очередной крик боюсь. И на еще один вопль о помощи тоже не оборачиваюсь. Осторожно, осторожно! Сбивчиво бормочу, оттягивая сеть. Со всего маху выжигаю ее белым языком пламени. Урча, Пушинка выскакивает на свободу, трясет пушистым хвостом. «Бежим!» Я устремляюсь к маячищем вдалеке вертикальным чёрточкам границы. Следом за двумя улепетывающими мужчинами Пушинка скачет рядом, оглядываться страшно до дрожи. «Только бы это нечто не бежало за мной! Только бы оно не бежало!» Еще немного, до границы ведь можно добежать!» «Помогите!» — вопят бегущие впереди мужчины. «Там, там!» — и машут в мою сторону. У границы вспыхивают несколько огоньков. «Подмога?» «Ну, конечно, у нападавших должна быть подмога. На всем ходу сворачиваю в сторону. Надо бежать к границе, но не прямо в лапы врагам. По другую сторону от пушинки всколыхивается тьма». Не знаю, почему я продолжаю бежать, увидев нечто, скользящее рядом со мной. Наверное, меня заело, и тело бежит, чтобы я не умерла от ужаса. Существо из тонких лент тьмы мчится рядом. Человеческой формы оно все колышится, даже его глаза, две красные точки, текущие вверх полупрозрачными лентами, сплетающимися с лентами волос». Тело существа также растекается вокруг него лентами и лоскутами, будто неподвластное сопротивлению воздуха. Твердыми кажутся лишь когтистые руки. Одна поднимается с вытянутым вверх указательным пальцем и прижимает его к месту, где у существа должен быть рот. Оно предлагает мне молчать. Хочу остановиться, но тело бежит. Бежит само, будто кто-то перехватил управление. Пушинка бежит со мной. Ей тоже управляют. Темное существо ныряет границы, и я разворачиваюсь следом за ним. Оно раскидывает руки, загораживая меня трепещущим плащом из лент, увеличивается, разрастается в пятеро и накрывает собой моих бывших преследователей и их подмогу, уже ступившую внутрь линии защитного от телепортации купола. Контроль над телом исчезает, я спотыкаюсь, но удерживаю равновесие и припускаю границы. Легкие обжигает от бега с надрывом. Серые столбы так близко, на фоне светлеющего неба они скоро будут казаться темными. Я вылетаю за их предел, проношусь метров десять, уже срывая с запястья ленточку, и, вцепившись в печать, изо всех сил зову арендара.